Глава 21. Сны, что сегодня видела Лера, были сумборными и отрывочными. Она то бежала по длинному бесконечному коридору, задыхаясь от страха, то смеялась, купаясь в солнечном свете на лесной поляне, то парила в воздухе, а когда опускала голову, видела еще одну тень, несущуюся по земле рядом с ней. Проснувшись с тяжелой головой, Лера еще долго лежала, перебирая в памяти осколки снов — Но стоило подняться и погрузиться в ежедневную рутину, и сны полностью выветрились из головы. К обеду приехал посыльный от Аджита с большой коробкой, в которой оказалось черное платье завышенное завышенной талией и широким серебряным поясом под грудью. По подолу шёл серебристый узор. Распахнувшие крылья дракона искрились крохотными ограненными бриллиантами и сверкали яркой голубизной топазовых глаз. В коробке также обнаружилось колье. Тонкое. Меньше мизинца, полоска белого золота и черный бриллиант квадратной огранки. А еще серьги в комплект. Последней находкой стало письмо с коротким «в семь», написанным от руки. Лера невольно улыбнулась и похлопала письмом по губам. Надо же, он даже написал сам. В том, что это почерк Аджита, она не сомневалась. Успела достаточно насмотреться на его документы. Спорить и поступать по-своему в этот раз не имело смысла. Лера может надеть что угодно, но зачем, если сейчас у них одна цель — показать свою любовь и сплоченность? Поэтому в пять она уже стояла на пороге своей резиденции, купаясь в восхищённых взглядах рабочих. Ада, как всегда, незримо следовала за ее спиной, но прежде чем сесть в машину, обернулась и тепло улыбнулась Серику. Его лицо вдруг озарилось, будто кто-то зажёг фонтанчик внутри. Рука робко шевельнулась в едва заметном ответе. «Дело сдвинулось с мертвой точки», — шепнула Лера, когда они отъехали. Ада спрятала улыбку в пушистых рукавах своего пальто и кивнула, но развивать тему не стала. «Ты решила когда назначать свадьбу?» «Да», — Лера холодно улыбнулась. «Не знаю, понравится ли это Аджиту, но ему придется смириться. Выбора у него не будет». «Как и у меня», — добавила мысленно. По дороге девушки решили отвлечься и больше от предстоящей, пусть и интерактивной встречи со своей обхией не разговаривали. Как и было оговорено, машина Леры остановилась за квартал от телевизионной башни, где ее уже ждал черный Мерседес Аджита. Дверь тут же распахнулась. Лера успела заметить, как он резко сдвинулся в сторону, освобождая место подле себя. «Ты надела мое платье?» Заметил ровно, стоило машине тронуться с места. «Тебя это удивляет?» Лера приподняла бровь. Он не ответил. Тень, довольной улыбки, скользнула по четко очерченным губам и затаилась в самых уголках глаз. Лера беззвучно фыркнула и отвернулась. Самодовольный индюк, а не дракон, вот он кто. Решил, что раз она приняла подарок, то уже готова на всё. В этот раз студия робости не вызвала. Напротив, заметив знакомое кресло, Лера ощутила небывалый прилив сил. Сдернув подбородок, она спокойно пошла рядом с Аджитом, почувствовав его удивленный взгляд, который мазнул по ее лицу. Конечно, в прошлый раз она входила сюда напуганной и растерянной глупышкой. Пока над ней хлопотали стилисты, поправляя безупречный макияж и убирая лишний блеск кожи, она задумалась. Действительно, казалось, что время в Абхее живёт по другим законам. По человеческим меркам прошло всего полгода, как она здесь, а, кажется, шесть лет, не меньше. С каждым днем она менялась, хотя порой даже я не осознавала этих перемен. Хорошо это или плохо, Лера не знала, но чувствовала, что дома ее едва ли кто-то смог бы узнать. «Жителям не терпится узнать подробности о жизни самой популярной пары года», прошептала Лиара за несколько секунд до эфира. «Вы же не разочаруете их?» «Нет», — улыбнулась Лера и бросила на Аджита взгляд, полный такой нежности, что он невольно кашлянул, пряча улыбку. «Добрый вечер, дорогие мои. Вы ждали, вы просили, вы умоляли, и вот они снова с нами. Наш высший Аджит и его невеста Сарасвати. Я знаю, что у вас, как всегда, полно вопросов. Некоторые из них я даже записала». Лиара зашелестела бумагами, лежащими в открытой папке на столе. Потом подняла глаза на камеру. «Но мы отложим их на вторую часть нашего сегодняшнего выпуска. А пока она повернулась к Лере». «Сарасваде, скажи, насколько непросто уживаться с самым властным и суровым драконом Абхеей?» «О!» Лера тихо рассмеялась и коснулась ладони Аджита, лежавшей на его колени, и мягко ее пожала. «Это очень непросто, поверьте. Дело в том...» — она заговорщицки понизила голос. «Что я тоже не подарок? Можете себе представить это столкновение характеров? Звучит волнующе и горячо. И что, Аджит часто тебе уступает?» «Мудрая женщина никогда не раскроет свои секреты». Лера сладко улыбнулась. «Понимаю. А ты, Аджит, как тебе живется под одной крышей с невестой? Не передумал еще жениться?» Леара хихикнула. «Знаете, порой меня посещает подобная мысль. Думаю, многие мужчины сейчас меня поймут». В зале раздались одобрительные смешки. «Но потом я смотрю на нее. Он повернулся к Лере. «И понимаю, что все не зря». Вас послушать, так между вами царит только любовь и согласие? Но как вы тогда прокомментируете тот факт, что Срасвати, по нашим данным, переехала в свою резиденцию, в которой, как нам известно, до завершения ремонта еще далеко? Сейчас я покажу вам кадры, полученные на днях, чтобы вы могли убедиться, в каких условиях живет невеста Высшего. На экране появилась съёмка, сделанная с воздуха. Замок с новой крышей леса, которые еще не убрали у нескольких стен, Запорошенные снегом строительные материалы и суета рабочих. Подозреваю, там и воду еще не подвели, и свет, с преувеличенной озабоченностью покачала головой Лиара: Как же ты живешь там с расватия? Может, твои слова о прекрасной жизни с аджитом, мягко говоря, не совсем правда? От чего же? удивилась Лера. Всем известно, что мое проживание под одной крышей с женихом было вынужденным. «Мы сразу заявили, что до свадьбы я буду жить отдельно, как только в моей резиденции появится такая возможность. И вот она появилась. Да, снаружи все выглядит гораздо хуже, чем внутри, но поверьте, там тепло, светло и...» Она усмехнулась. «Есть и горячая вода». «Но разве не разумнее было остаться у Аджита? К чему сейчас жить в глухом лесу? Про наши прежние отношения и так ходит множество слухов. Правдивых и не очень». «Мы решили, что давать еще один повод, чтобы очернить нашу репутацию, не стоит. Я считаю, что мы поступили верно. А вы?» «Да, конечно», — тут же откликнулась Лиара. «Но опять же, насколько нам известно, Аджит редко навещает тебя. Это тоже, чтобы не вредить репутации?» «Предлагаешь отложить все дела и сидеть рядом с невестой?» — усмехнулся Аджит. «У нас у каждого есть свои обязанности, это нормально. Просто образец для подражания». Кисло улыбнулась Лиара. Лери вдруг подумала, что сегодняшнее интервью опять спланировано лией. Во время рекламы она переглянулась с Аджитом, вопросительно приподняв брови. И он едва заметно кивнул, поджав губы. Знал. С самого начала знал. Мог бы и предупредить. Обида всколыхнулась в груди, но тут же погасла. Не до нее сейчас. Реклама закончилась. А мы снова в студии, дорогие мои. И теперь, как и обещала, настало время ваших вопросов. «Времени у нас не так много, как хотелось бы, поэтому ограничимся лишь тремя выбранными нашими редакторами, потому что они оказались самыми часто повторяющимися». «Первый вопрос к тебе, Аджит?» Лиара хищно облизнулась и вкрадчиво спросила. «Скажи, ты уже слышал о том, что у Сарасвати был любовник, когда она жила в горах? Кажется, его звали Самир. Так вот, как ты относишься к тому, что у твоей женщины были другие мужчины?» Лера застыла, забыв, как дышать, но не посмела даже посмотреть в сторону Аджита, наблюдая за ним по маленькому телевизору напротив. Вот он приподнял бровь, вот в глазах сверкнула сталь, а вот на губах расцвела небрежная улыбка. «Ни для кого давно не секрет, что Сарасвати прежде была обычным человеком, девушкой Леры из другого мира. Вам известно, что среди игрушек не бывает девственниц?» «Вы предлагаете мне отправиться в ее мир и истребить всех, с кем когда-либо она имела связь? Серьезно? «Нет, конечно», — поспешно откликнулась Леара. «Ясно, что прошлое, далекое прошлое, не может влиять на ваше нынешнее будущее. Но ведь она чуть склонилась вперед. Самир появился в жизни Леры уже после тебя. Неужели тебя это совершенно не трогает?» Лера кожей почувствовала ярость, исходящую от аджита, и мысленно взмолилась, призывая его успокоиться. Под его кожей прокатился желвак, но улыбка, казалось, навечно прикипела к лицу. «Трогает», — ровно сказал он. «Кого бы не тронула новость о том, что женщина, которую ты выбрал в своей спутнице жизни, так быстро утешилась после расставания. Мы смогли все обсудить и простить друг друга. Я считаю, что хорошо, что эта правда раскрылась именно сейчас». И он пристально посмотрел прямо в камеру. «У тебя поистине ангельское терпение, кто бы мог подумать?» «Это всё любовь». Улыбка Аджита смягчилась, он повернулся к Лере и нежно погладил ее руку. «Я тоже не идеален и тоже совершал множество ошибок, которые она смогла мне простить». «Как интересно, поделишься?» «Нет, это принадлежит только нам». «Хорошо». Лиара не собиралась сдаваться. «Мой следующий вопрос к тебе, Сарасвати». «Скажи, как ты отнесешься к тому, что после свадьбы Аджит заведет себе игрушку?» «С чего вы это взяли?» — высокомерно спросила Лера. «Это привычная практика в нашем мире. Ты, конечно, пока не успела до конца ознакомиться с нашими обычаями, и...» «Я прекрасно осведомлена об обычаях, существовавших в Абхее веками», — перебила Лера. «И знаю, что еще 300 лет назад ни о каких игрушках и речи не шло. Я уже молчу о древних временах. В мире существовали любовь и страсть. Они кипели и бурлили между драконами, а потом пришло вырождение. Мужчины начали бродить по новым мирам в поисках новых увлечений. А женщины это позволили, давно охладев к собственным мужьям. Кровь начала вырождаться, и, думаю, многие из вас уже столкнулись с тем, что дети рождаются слабее родителей. Позволили я своему мужу завести игрушку? Нет а если он решит это сделать, то наш брак будет считаться расторгнутым. «Смело», — фыркнула Лиара. — «ты говоришь с таким воодушевлением, будто хочешь попытаться изменить наши вековые устои». «Я мечтаю вернуть былое величие Абхеи», — скромно улыбнулась Лера. «И не думаю, что смогу сделать это в одиночку. Для этого мне понадобится помощь не только мужа, но и всех неравнодушных, всех, кто устал от сложившейся ситуации в браке» всех, кто жаждет перемен. «Боюсь, что только революции нам сейчас не хватало». В полголоса на камеру сказала Леара, подумав, что этот бред сейчас смотрит весь мир, и Лия явно не погладит по голове за то, что опять позволила ввести интервью в другую сторону. «А теперь вопрос для вас двоих. Самый главный, наверное. Вся Абхия ждет ответа. Когда же свадьба?» «Летом», — спокойно ответила Лера. «Мы поженимся летом в самый длинный день года. Но до этого она посмотрела на камеру. «Сделаем еще одно заявление. Уже скоро, на свадьбе Лии. Свадебный подарок». Леа рассказала еще несколько дежурных фраз, прежде чем попрощаться, и как только камеры выключили, Аджит упруго поднялся и подошел к ней, беря под локоть. Со стороны могло показаться, что он просто мило беседует и благодарит за интервью, но на деле он сжал пальцы с такой силой, что к плечу потянулась острая боль. Лиара, не переставая улыбаться, испуганно посмотрела на него. «Несколько раз подумай, прежде чем устраивать что-то подобное, еще раз. Подумай над тем, кто сильнее. И кто раздавит тебя, как букашку, в случае неповиновения. А кто сможет защитить?» Аджит ослабил хватку и прошептал. Высший всегда служит своему народу, а те, кто рвутся к власти, служат только себе. Помни об этом». «Летом...» Только когда они сели в машину, аджид позволил себе дать волю гневу. Лера прикрыла глаза. Чего-то подобного она ожидала. «Ты сам позволил выбрать дату свадьбы». «Но к тому времени ты уже родишь». «Да, ты не забыл, что на свадьбе мы объявим о моей беременности». «Думал, что ты передумаешь». «С чего вдруг?» «Дети сами с собой не рассосутся, проблемы тоже». Лия уже попыталась сбросить на нас сегодня бомбу в виде Самира. Что будет, когда ей станет известно о беременности? Живот уже заметен, а дальше станет только больше. джет задумался. Сначала она объявляет о свадьбе летом, теперь упорствует в своем желании открыть правду о беременности. И при всей правильности хода ее мыслей он не мог отделаться от ощущения, что теряет ее, причем так стремительно, что совершенно ничего не может с этим поделать. Просто не успевает. «В белую лилию». Вдруг скомандовал он водителю, и тот послушно перестроился. «Ты обещал отвезти меня домой, машина с ада и уже уехала», — ледяным тоном отчеканила Лера. «Я отвезу, как и обещал. Но сегодня мы пытались всех уверить в том, что у нас все по-прежнему. Не думаешь, что будет выглядеть странно, если мы быстро разбежимся по домам? Поужинаем вместе, потом поедешь домой. Недолго. Я вижу, что ты устала». Лера укоризненно покачала головой, но спорить не стала. Она действительно успела зверски проголодаться, да и ужин на удивление прошел в спокойной, хоть и слегка напряженной обстановке. По большей степени они молчали, обмениваясь ничего не фразами. Лера рассказывала о ходе реконструкции, а Джид изредка давал советы, не стараясь давить. Когда ужин подошел к концу, он усадил ее в машину, а сам сказал, что останется в Милорде на ночь. Развернулся и ушел. Лера облегченно откинулась на заднее сиденье и выдохнула. Вечер, державший в напряжении, наконец подошел к концу.